Глава пятая. Герои Саутандаля. «Хм, кого он надуть пытался?» — фрыкнув пробормотал Арк, который не поверил ни единому слову и Сюрама. Если бы тот и правда хотел положить конец конфликту между Арком и Гарамом, то сделал бы это еще в портуре Бена, но тот просто наблюдал, вмешавшись лишь, когда Гарам начал проигрывать. Было очевидно, что он пытался защитить его, а не Арка. И при этом он имеет наглость утверждать, что он с ними не заодно... Так что Арк недоверчиво отнесся к Исюраму, когда тот впервые заговорил с ним на корабле. Это было лишь частью плана бандитов, ведь они не имели ни единого шанса на победу в честном бою. И предупреждение Сюрама, об ожидающей его опасности по прибытию в саут тоже было уловкой. Очевидно, что они пытались задержать меня на корабле. Не знаю, зачем именно, но они определенно что-то затевали. Я до сих пор не знаю все хитрости в новом свете, поэтому следует быть осторожным. Если они пытались задержать Арка на борту, то для разрушения их планов ему стоило просто сойти на сушу. Однако Арк был уверен в своих силах, так что решил проигнорировать предупреждение Сирама. После удара в спину Арк немедленно проверил его имя с помощью кошачьего глаза, оно окрасилось в серый. что он тоже принял участие во внезапной атаке. Так и знал, что он заодно с Горамом. Это убедило Арка в верности собственных выводов. Также Арк очень злился на Исюрама за то, что тот не поделился с ним сашими из Камбала. В итоге недоверие и сомнения привели к трагической ошибке, но Арк Арка не было времени размышлять о правильности своего поступка. все таки в новом свете обитало полным-полно таких гарамов, желающих начать драку без видимого повода, так что Арк решил забыть об инциденте как можно скорее. Нет смысла уделить внимание подобным вещам в игре. «Ну да ладно, а это место сильно изменилось», — заметил Арк. Внимательнее осмотрев порт при замке Хаман. За четыре дня отсутствия арка Сеу в целом изменился до неузнаваемости. Когда он отправился в Геран, порт представлял собой десяток деревянных построек, а строения вокруг замка только начинали возводиться. Но хаман как-никак был столица Сеутандаля, из-за хлынувшего потока игроков в первую очередь были достроены гостиницы и трактиры. Конечно, ими город не ограничился, появление других строений было делом времени. После завершения постройки и обновления системы, Хаман превратился в большой город. Огромный информационный счет у входа в замок привлёк внимание арка. Добро пожаловать в замок Хаман! Небольшая информация для посещающих замок впервые. Коренные жители Саутандали, клан Баран, на протяжении долгого времени страдали под игом злобных Накуджуков. И какое-то время назад Накуджуки захватили дом клана Баран, убив тысячи его членов, Но великий лидер повел клан за собой и возвел замок Хаман с целью дать отпор на куджукам. Во славим великого лидера. Великий лидер, кажется, я краснею. Разумеется, великим лидером являлся никто иной, как Арк. Он многое почерпнул за Аланом, который стал настоящей знаменитостью в Шутенберге, появившись на телевидении. Но Арк решил, что это не для него, к тому же в новом свете было полно игроков, завидовавших успехом другим. а стать знаменитостью означало нажить себе врагов. Вот и Алан, если бы не получил такую известность, то с ним ничего бы не случилось. Арк не намеревался повторять его ошибок, именно поэтому он старался нигде не упоминать свое имя и особо не попадаться на глаза. И именно поэтому на приветственном билборде Арк не оставил ни своего имени, ни подписи. «Если мое имя окажется во всех на устах, то ничем хорошим это не закончится». Он вновь порадовался своей предусмотрительности. Проходя мимо людей, собравшихся возле доски объявлений, Арк взглянул на сообщение. К сожалению, угроза вторжения на Куджука все еще висит над замком, поэтому Изабель, как представитель саот просит храбрых авантюристов и путешественников о помощи. Борцы за справедливость будут получить особую медаль за каждое убийство солдата на Куджуков, предъявив в качестве доказательства красный скальп на Куджука, герой получит награду. Награда за убийство десяти на Куджуков — «Медная медаль, без которой невозможна торговля в замке Хаман». Награда за убийство 50 на куджуков Серебряная медаль, представляющая 10 скидку во всех магазинах замка. Награда за убийство 100 на Золотая медаль, представляющая 20 скидку во всех магазинах замка. Награда за убийство вождя на куджуков. Золотой билет, дающий шанс выиграть магический предмет в лотерею. Может, хоть это поможет? Арк сам придумал эту систему бонусов. Несмотря на то, что война уже была выиграна, накуджуки все еще занимали деревню в долине и продолжали прислать войска с помощью башни почтового перемещения. Так как сила клана барон все росла, накуджуки принимали отчаянные попытки что-то предпринять и сражались насмерть. Эта угроза не требовала срочных мер, но и без внимания ее оставлять не стоило. Если число солдат в деревне продолжит расти, то со временем они начнут создавать проблемы. Единственный десный метод контроля количества накуджуков состоял в привлечении игроков. Но саут не мог позволить себе личные расходы. Хоть казна восточной нации не поставала, большая часть расходов отводилась на возведение города. Так что у них не было возможности щедро вознаграждать игроков, ведь это затормозило бы развитие всего саут на Но сюда, кроме воинов, прибывает все больше торговцев. Исходя из этого, Арк разработал систему медалей. Игрок, посетивший саут впервые, не мог пользоваться услугами магазинов клана Барон, для этого требовалось наличие, по крайней мере, медной медали. А серебряная или золотая медаль еще и наделяли владельца правом на существенную скидку, по этой причине у игроков, желающих вести дела здесь, не оставалось другого выбора, кроме как участвовать в борьбе против накуржуков. Однако средний уровень игроков, прибывавших в Стеутандаль, равнялся 200-му, в то время как накуржуки находились в пределах 250-го, 280-го уровней. В связи с этим доски объявлений в городе пестрели предложениями о сборе группы. «Ищу людей для охоты на накуджуков. Маги в этом городе есть?» Но от подобного подхода больше всего страдали торговцы. Множество купцов прибыло в Саутандаль в поисках новых источников прибыли, и ограничение на торговлю в магазинах стало для них настоящим ударом. К тому же, чтобы получить хоть какую-то выгоду, им были нужны не просто медные, но и серебряные и золотые медали, Однако для получения таких наград им требовалось сражаться с накуджуками вдали от замка, но кто захочет брать с собой в группу неумелого в бою торговца. «Покупаю красные скальпы куджуков, 20 серебряных за штуку! Предлагаю 190 золотых за комплект из 100 красных скальпов!» Торговцы дежурили у входа в замок и скупали у возвращающихся с воинов предметы, необходимые для получения медалей. Пользуясь этим... Некоторые воины начали карьеру профессиональных охотников на Накоджуков и добывали их скальпы для дальнейшей продажи торговцам. Но это ведь был арк, у которого, разумеется, имелся еще и скрытый мотив ввести систему медалей. ха враги клана Барон, и игроки получили бы за их убийство скидку без каких-либо скальпов, а просто в качестве благодарности от Система медалей была лишь видимостью награды. На самом деле арк просто использовал игроков, чтобы те бесплатно выполняли его работу, убивая на накуджуков. В проворачивании подобных схем арку не было равных, но и на этом глубина его задумки не исчерпывалась. Как только всегда будут себе медали, это перестанет иметь какое-либо значение, однако пока они есть далеко не у всех, На накуджуки — не такая уж легкая цель для игроков 200 уровня, значит и красные скальпы будут впадать нечасто. Следовательно, для многих игроков доступ в магазины пока что закрыт. Но им же нужно откуда-то брать расходные материалы для охоты на накуджуков. Разумеется, торговцы, прибывавшие с континента, продавали все необходимое, но воинам Саут-Андали этого не хватало. «Значит, я смогу наконец-то продать предметы из лаборатории Магара!» Так как магазины Саут-Андали для многих пока оставались недоступны, Арку удавалось продавать свои товары за баснословную цену. Какое вопиющее злоупотребление властью! Как безнравственно! И Арк преуспевал в безнравственности! «Я не могу выбирать методы!» Через 20 дней мне нужно оплатить кредит за дом. Я должен крутиться, чтобы заработать больше. Там тому же добровольные войска помогают охранять безопасный замка Хаман, так что моя совесть чиста. Убеждал себя Арк. На доске объявлений также появилась информация о новых игровых событиях. Событие этой недели. Найдите скрытый клан Восточной Нации. Найдите членов клана Восточной Нации в замке Хаман, прячущихся от взора с помощью скрытности. Это испытание для чужестранцев. Впервые посетивших саут члены Восточной нации скрываются в замке Хаман где-то между точками от А до Ф. На идеях и получив от них нужные документы, вы получите награду. К участию приглашаются чужестранцы с навыками восприятия, выслеживания и шестое чувство. Тур по саут -Андалю. А один день на ферме. Посмотрите, как выращиваются посевы и посадится скот саут -Андаля. Это прекрасная возможность научиться выделке кожи и разделке мяса у самого владельца фермы. Доступно. Информационный центр Бесеттио, услышьте историю Саут-Андали из уст мудреца Бесетию, семья которого вела летопись знаменитых событий континента на протяжении многих лет. Как знать, возможно, в здешних записях вы найдете зацепки для начала новых приключений в саут -Андали. доступно. В сафари с монстрами. Ознакомьтесь с повадками и слабостями представителей фауны саут Путешествие по его просторам. Идеальный шанс изучить будущего врага заранее. Находится в разработке «Открытие в ближайшее время». Обзор достопримечательностей саут -Андаля. Только прибыли в саут и карта покрыта туманом войны. Тогда воздушный тур по континенту на воздушных скатах как лучший способ безопасно и с комфортом открыть карту специально для вас, временно недоступно в связи с чрезвычайной ситуацией. Кажется, судьба деревни Лонцеля, постепенно превращающаяся в парк аттракционов, настигала и саут -Андаль. Что ж, по крайней мере, игрокам есть чем развлечься в перерывах между охотой на накуджуков. Ухмыльнулся Арк. входя в замок хаман когда он попал в торговый квартал все прохожие баронца узнавали и приветствовали его арк же приветствовал их в ответ но не был рад привлекаемым к себе вниманию с другой стороны он не мог не радоваться возможности называть саутандаль своим домом но как бы там ни было арк вернулся не ради проверки развития города его первоначальной целью был поиск последнего из трех чудес и возврат питомцев последний из трех чудес практически у меня в руках Загвоздка состояла в том, что он не знал, где именно находятся Розак и Додрик. Перед возвращением в замок он пытался связаться с Юзурией. Мировое древо должно быть в курсе текущего местоположения всех живых существ Саутандали, но Юзури лишь покачала головой. «Когда-то давным-давно мои корни тнулись по всему Саутандалю. Мировое древо наблюдает за своими владениями с их помощью. Но теперь, посадив меня здесь, ты не дал моим корням разрастись слишком далеко». Впрочем, от мирового древа в таких вопросах толку было немного. Скорее здесь поможет Бессетию, ведущий летопись Соутандале. Именно поэтому Арка и связался с Джастисменом перед отбытием. Это здесь? Арк осмотрел деревянную постройку, располагавшуюся сбоку от замка Хаман. Это был информационный центр, основанный Бессете после восхождения Соут Добро пожаловать в информационный центр Бессетти! О, Арк! Ты ли это? Глаза Бона широко распахнулись. когда он понял, кто именно стоял в дверном проеме, После восхождения Саутандали, некоторые баронсы, жившие в деревне Ланцеле, вернулись на историческую родину. Среди них была Бона, которая теперь помогала Бессетти управлять центром. Правда, по этой причине выполнение квеста арка «Поиск поселенцев» остановилось на отметке 98%. «Давно ты прибыл?» «Буквально только что. Где твой дедушка? «Отлучился в дом другого старейшины, забрать материалы, который ты просил. К слову, он еще не успел восстановить данные из деревни в долине. Ты добрался быстрее, чем мы ожидали. И ты тут всем управляешь, пока его нет? Хе -хе, я тоже кое-что знаю. Могу поделиться с тобой. Это бесплатно. Бона деловито скрестил руки на груди. О, правда? Тогда введи меня в курс дела. Что у вас тут происходит интересного в последние дни? подразнивающе спросил Арк. Ты все равно знаешь больше моего? Смущенно почесал затылок Бона. «Разве что... Точно! Что? Не так давно произошло кое-что действительно важное?» Тут Бон огляделся по сторонам и снизив тон продолжил. «Я узнал об этом от Лориэтты». «А, так Лориэтта тоже здесь?» «Я думал, она сопровождает реабилитантов, отправившихся на разведку местности». «И что же?» Солдаты, сражавшиеся против Накуджуков, теперь объединились в некую автономную организацию, подчиняясь смену реабилитантам и Лориэтте. В планы которых входило в создание в Саутандале автономной полиции, чего они не могли сделать в деревне Ланцеля. Может, все-таки расскажу? Недовольно спросил Бона. Хорошо, хорошо, продолжай. Произошел инцидент, связанный с гибелью целой группы туристов, осматривавшей восточные руины Саутандаля. Экскурсоводы и туристы не смогли защитить себя, и все погибли. Вот как! Это еще не все. Спустя пару дней после происшествия. Неопознанные мак и войн атаковали агентство туризма по достопримечательностям. Их беспрепятственно впустили в замок? Именно. В голове не укладывается, да? Был самый разгар рабочего дня, и из 20 сотрудников шестеро погибли. На место преступления мгновенно были высланы солдаты, но преступники до сих пор на свободе. Вероятно, они уже покинули континент. Боно добавил, что именно по этой причине Джастис Мэнлориэто с реабилитантами не встретили его по прибытии, Командующие автономной полиции единственные могли потягаться с нарушителями и потому немедленно двинулись в погоню. Ни на Куджуки, ни Баранцы не умели использовать магию, если в город попал маг, то скольких беззащитных NPC он сможет убить до того, как его поймают. Но как они могли сбежать на континент? Порция у тандали надежно охраняется. Значит, у преступников нет шанса попасть на паром незамеченными. Что ж, ходят слухи о контрамандистах! ответил бы войдя в центр. Дедушка, Арк мой клиент! обиженно воскликнул Бона. Прости меня. Как твои успехи, Арк? Прости, что не смог встретить тебя лично. Я забирал запрошные тобой материалы. Я подумывал послать Бону, но не хотелось оставлять прилавок пустым. Все в порядке, я ничего такого не прошу. Мне приятно осознавать, что жители города испытывают искреннюю благодарность, но я не люблю всеобщего внимания. Постарайтесь обойти в следующий раз без этого. «Что ж, настолько страница заслуженных почестей, как я и ожидал, ты ведешь себя подобающе настоящему войну». Бесотти в очередной раз все не так понял. «Так что ты там говорил о контрабандистах?» Пытаясь сменить тему по полюбопытства Ларк. «Да, контрабандисты!» Вздохнув, Бесотти присел на кресло. «Преступники в розыске не могут пользоваться паромом по понятным причинам, и потому им приходится искать обходные пути в Саутандаль. Некоторое время назад паром взяла на абордаж группа пиратов, судя по описанию состоявших из тех самых преступников. что у них есть база где-то в Саут-Андале. Наши отряды прочесывают берег, но пока не обнаружили никаких следов их присутствия, к тому же поступают сведения, что пираты как-то связаны с накуджуками. Все оказалось куда серьезнее, чем предполагал Арк. И связь пиратов с накуджуками казалась ему вполне возможной, хоть для жителей замка Хаман они и являлись обычными монстрами. Тем не менее, на Куджуки считались такими же обитателями Саутандали, как и представители Восточной Нации. К примеру, герметцы уже сотрудничали с ними. Что мешает другим хаотическим персонажам, желающим основаться в Саутандали, сделать то же самое. Ведь в новом свете были игроки, которые готовы были на своем корабле за умеренную плоту перевезти в Саутандали кого угодно. И так как между континентом и Саутандалем велась активная морская торговля, то появление пиратов в этих водах было лишь вопросом времени. Возможно, так Альянс Гермес пытается заявить свои права на Саутандаль? Гермеса заключили союз на куджуками, и если на территории последних находились преступники, то среди них должны найти и члены гильдии Гермес. Они определенно не потеряли надежды счет Саутандале. Три королевства признали Саутандаль, но это не мешало недоброжелателям продолжать строить свои козни. Это угрожает стабильности положения в Саутандале. Именно поэтому Джастисмен, Реабилетант и Лоретта поспешили на поиски преступников. Кажется, для достижения спокойствия и порядка в новоявленной стране им предстояло проделать еще очень долгий и нелёгкий путь.